Слухи о жизни народа горной стороны были заманчивы и действовали едва ли не сильнее самых пламенных и красноречивых проповедей Мул. О таких настроениях казанские власти знали, и Чепкун решил, неверных, не нетвердых не надо. Пусть будет меньше бойцов на стенах города, но чтобы они были преданными и верными Аллаху и Хану до конца и не пожалели бы своей жизни за правое и святое дело. И таких нашлось немало. Гарнизон Казани к августу насчитывал до тридцати тысяч человек. Хан Идегер, умелый, опытный полководец, предусматривал, что ко времени нападения русских ожидаемая помощь может и не поспеть, а значит, некоторое время придется сдерживать натиск врага своими силами. На этот случай он подготовил очень остроумный план — в самом городе не увеличивать большую численность войск в целях экономии пищи, а разбрасывать остальные силы по ближним глухим лесам, чтобы они неожиданными налетами с тыла противника наносили ему урон и нервировали, создавая впечатление окружения. Это должно было раздваивать внимание русских, держать их в постоянном напряжении, тем ослаблять действенность их сил. В число этих загородных войск вошли не только татары. И Дегер заставил подвластных Казани морейцев, мордво, чуваш и удмуртов создать из своих людей отряды и действовать в тылу русских. Особенно большие надежды возлагал он на арских войсках удмуртских князей. Арское княжество было многолюдным, сильным и могло выставить большое количество ратников. Общая численность таких войск, организованных на территории Казанского ханства вне города, оказалась значительно превышающей внутренней рати Казани. Это радовало и беспокоило хана. Причиной беспокойства было недоверие к нетатарским ратникам и даже к самым князьям Черемисы. Казанцы хорошо знали, что многие из них только и жили мечтою сбросить с себя власть татар и перейти под покровительство в подданство Москвы. Князь Чепкун и тут придумал способ привязать к Казани ненадежных инородческих князьков и заставить их честно выполнять данные хану обязательства. Он предложил забрать их семьи в Казань, В качестве заложников и предупредить, что если кто-либо изменит и перекинется к русским, то жена и дети виновного будут казнены лютую казнью. Эта мера предосторожности была осуществлена. Семьи заложники жили в Казани, в специально отведенных для них домах, которые находились под строгим надзором. Казань приготовилась к приходу вражеских ратей. Оставалось только ждать. И Казань ждала спокойно, мужественно. Единственное, что до некоторой степени тревожило казанцев, — это задержка ответа из Нагаи на их послание. Что-то долго молчали Нагайцы. Поход на Казань в этот раз был организован особенно широко и продуманно. Оттяжка большой войны послужила на пользу Руси. Она, не торопясь, подготовилась к ней полностью, обеспечив все необходимое для того, чтобы крепко надеяться на успех. После военных реформ 1550-51 годов неизмеримо улучшилась организация русских ратей, Техническая оснащенность их была настолько высока по тому времени, что равной ей не было ни в одной другой стране Европы.